Полную противоположность Симониду представляет поэт, который вошел в историю греческой литературы как классик торжественной хоровой лирики «Пиндар» около 518-442 годов. Последний и самый выдающийся певец греческой аристократии. «Пиндар был уроженцем Фив и происходил из знатного рода. С юных лет он тесно связан с дельфами, и дельфийская религия оказала очень значительное влияние на его поэтическую деятельность. В творчестве Пиндара представлены различные виды хоровой лирики. Эпеникии, гимны, пианы в честь Аполлона, Гефирамбы, просодии, песни процессий, парфении, гипорхемы, песни пляски, энкомии, траурные песни. От богатого наследия Пиндара, состоявшего в античных изданиях из 17 книг, сохранилось четыре книги Эпиникиев, в общей сложности 45 стихотворений. Страница 92. Общегреческие гимнастические состязания происходили в это время в четырех местах. В Олимпии, в Дельфах, Пифийские игры. на Истме, около Коринфа и в Немее, в северо-восточном Пелопоннесе. Соответственно, этому оды Пиндара в честь победителей на играх и были разбиты на четыре книги. Эпеники составлялись не по собственной инициативе автора, а заказывались заинтересованными лицами или общинами, которым победители принадлежали. Пиндар, как до него Симонит, работал по заказу различных общин и получал вознаграждение за свои стихи. Круг заказчиков Пиндара по преимуществу Дарийская знать и тирана Сицилии. Это то общество, для которого он творит и в котором славится сам. Уже самое задание Эпеникия заключает в себе некоторую программу, которую поэт обязан выполнить. В состав оды должны входить местные личные элементы, касающиеся победителя, прославление его рода, предков, общины, указания на место и характер состязаний, где были одержаны победы. С той же постоянной частью являются мифы и наставительные размышления. Но не все стороны программы имеют для Пиндара одинаковое значение. На внешние обстановки победы он останавливается лишь мимоходом. и никогда не описывает самих состязаний. Победа интересует поэта лишь как обнаружение доблести. Последнее он и прославляет в лице победителя. Эпеники и Пиндара становится как бы исповеданием аристократического мировоззрения. И все построение оды подчинено этой задаче. Упоминание о предках прославляемого получает особый смысл в свете убеждения, что доблесть, не есть личное качества что она в знатных родах передается по наследству от предков в силу божественного происхождения рода мифологические части стихотворения создают вокруг прославляемого героическую атмосферу они могут не находиться в прямой связи с воспеваемой победой или личностью победителя персонажи мифа это те образцы положительные или отрицательные, которыми иллюстрируются мысли поэта. Произведение Пиндара — наиболее яркий литературный документ аристократической идеологии, сложившейся под идейным руководством Дельфов. Он твердо убежден во всемогуществе, все и нравственном совершенстве богов. Там, где традиционная мифология оказывалась в противоречии, С позднейшими моральными представлениями и богам приписывались безнравственные поступки, Пиндар без колебания исправляет мифы. Вместе с дельфийской религией он подчеркивает ограниченность человеческих возможностей и призывает соблюдать во всем меру. Чрезмерность гибельна, смертному приличествует смертное. Предел человеческого счастья — богатство. соединенные с доблестью. Доблесть проявляется в прекрасных деяниях, которые доставляют славу. Способность развить в себе качества, которые составляют доблесть, присуща знатному от рождения. Узнавший, каков ты есть, стань таковым. Тот же, кто обладает только знанием без наследственных качеств, не способен достигнуть полноценной доблести. Все эти положения, неизменно провозглашаемые Пиндаром, полемически заострены против прогрессивных течений греческой мысли, критиковавших мифологическую систему и противопоставлявших аристократическим традициям силу знания, одинаково доступного знатным и незнатным. Политические симпатии Пиндара, разумеется, обращены также в сторону аристократических государств, где правят мудрые. Идеал доблести, правозвестником которого был Пиндар, имел большое культурное значение, несмотря на свой аристократический ограниченный характер. Страница 93. В понятии доблесть нераздельно слиты атлетика и этика, физические и душевные качества, отсюда призыв к всестороннему развитию человека. Это тот же гармонический идеал, который мы находим. воплощенном в произведениях греческого изобразительного искусства. Память о прекрасных деяниях обеспечивается песней, труд поэта дарует прославляемому бессмертие в награду за его доблесть, в этом, по Пиндару, ценность поэзии и задача искусства. Сокровищницы песен не уничтожит ни дождь, ни вихрь, и в отличие от неподвижной статуи, песня уносится вдаль. Эти мысли впоследствии повторит в несколько видоизмененном виде Гораций в своем памятнике. Примером построения эпиникия у Пиндара может служить второе стихотворение из сборников «Честь победителей на играх в Олимпии». Оно адресовано Ферону, властителю сицилийского города Акраганта. Кони Ферона одержали победу на состязании колесниц. А в таких случаях победителем обычно провозглашался владелец коней. Ода Пиндара прославляет фиктивного победителя, отягощенного в это время заботами об упрочении своего владычества. Пиндар начинает с обращения к гимном властителем струн. Какого бога, какого героя, какого мужа мы будем воспевать? В нескольких строчках следует ответ. исчерпывающий всю официальную программу Эпиникия. Указывается место победы, характер состязания, имя победителя. Ферон опора акраганта, краса славных предков, представитель рода, испытавшего некогда бедствия, но вновь достигшего благосостояния своими доблестями. Это создает переход к вопросам общего порядка. Сначала синтенция. Даже отец всего Хронос, время, не может сделать бывшего небывшим, но радости дают забвение от страданий. В качестве примеров приводятся мифы о героинях, которые после великих страданий удостоились принятия в круг богов. Новая сентенция. На людей попеременно надвигаются потоки радости и тягот. Примером служит уже род самого Ферона, начиная от его мифологического предка Эдипа. Теперь Пиндар возвращается к победе Ферона, к его богатству, украшенному доблестями. Вера Ферона в загробное воздаяние служит предлогом для введения нового мифа о писании беспечальной жизни на острове Блаженных. Затем после резкого выпада против ученых которым противопоставляется мудрец, много знающий от природы, даются заключительные словословия по адресу Ферона как благодетеля своего города. Таким образом, центральную часть оды занимает синтенции и мифы, окаймленные с обеих сторон похвалой в честь победителя. Это обычный для Пиндара тип построения. Стиль Пиндара выделяется своей торжественностью и пышностью, богатством изысканных образов и эпитетов, зачастую сохраняющих еще тесную связь с образной системой греческого фольклора. Пиндар стремится максимально повысить выразительную энергию стиха. «Каждое слово полновесно, все второстепенное, неяркое отбрасывается». Поэт как бы скользит по вершинам мысли и образов, опуская соединительные звенья. Хвалебный гин по его собственным словам, перелетает подобно пчеле с одной темы на другую. Эти особенности затрудненного стиля Пиндара, в котором связь образов и мифологических представлений преобладает над связью понятий, воспринимались в XVI-XVIII веках как лирический беспорядок, И лирический восторг что и легло в основу высокопарного пиндаризирования поэтов этого времени вот образец стиля пиндара страница 94 о злая лира общий удел аполлона и Муз, в темных словно фиалки кудрях ты основа песни и радости ты починь Знаком данным тобою послушны певцы. Только лишь ты, за запевом ведущим хор, Дашь начало звонкую дрожью своей. Язык молний блеск боевой угошаешь ты Вечного пламени вспышку, И дремлет Зевса орел на его же зле, Низко к земле опустив быстрые крылья. Птиц владыка! Ты ему на главу его с клювом кривым Тучу темную сна излила. Взор сомкнула сладким ключом, И в глубоком сне тихо влажную спину вздымает он. Песни твоей покорен, и сам Арес мощный воин, Песню сердце сердца свое, тешит, и вдруг покинув Щетинистых копий строй, Чарами души богов покоряет, Песни стрела из искусных рук, Сына латона и Муз с пышной грудью. По своей ритмической структуре Ода Пиндара строфична. Приведенный отрывок содержит первую строфу и антистрофу первой оды из сборников в честь победителей на пифийских играх. До сравнительно недавнего времени Пиндар был единственным хорическим лириком, от которого сохранились цельные произведения. В 1896 году были найдены два папирусных свитка, содержащие 20 стихотворений современника Пиндара и его литературного соперника Вахилида, родился в конце VI века, племянника Симонида Киосского. Большинство этих стихотворений относятся к жанру эпиникиев, Хотя Вакхилит обслуживает зачастую тех же заказчиков, что и Пиндар, однако ему чужд непреклонный аристократизм Пиндара. Он восхваляет доблесть, но понимает ее не как совокупность традиционных качеств аристократа, а как способность быть на высоте любой задачи. Бесчисленные доблести людей Но одна впереди всех – доблесть того, кто в каждом деле руководится правильными мыслями. Стиль вакхилида отличается спокойной плавностью. У него нет той пышности, вместе с тем темноты, которая характерна для Пиндара. Впрочем, гораздо больший историко-литературный интерес, чем Эпиникии представляет, дифирамбы Вакхелида. Они имеют характер баллад, в которых лирически разрабатываются отдельные эпизоды мифа. Видное место занимает афинские предания, результат роста политического значения Афин после греко-персидских войн. Один из тех диферамбов, повествующий о прыжке афинского героя Фисея Тезея в море, в чертог его отца Посидона, Цель найти брошенное туда кольцо создает мифологическое обоснование морской гегемонии Афин. Другой диферамп на тему о том же Фессии интересен своей диалогической формой. Он построен в виде беседы афинского царя Эгея с хором и дает представление о том, каким могло быть промежуточное звено между хоровой лирикой и драмой. Пиндар и Вакхилит последние выдающиеся мастера и пеникия. Жанр этот был тесно связан с аристократической культурой и терял идеологическую актуальность по мере роста рабовладельческого общества. Греки сохранили интерес к своим играм и состязаниям, но эпоха расцвета античного общества ставила новые задачи, требовавшие от человека прежде всего – Проявление умственных качеств и первенство на состязаниях перешло в руки профессиональных атлетов.